Руби Джиллис в своем пространном послании оплакивала Ани на отсутствие. Уверяла, что ей, Руби, во всем не хватает Ани. Спрашивала, какие в Редмонде молодые люди, а затем переходила к отчету о собственных душераздирающих переживаниях, связанных с ее многочисленными обожателями. Это было глупое, безобидное письмо. И я невероятно просто посмеялась бы над ним, если бы не по скриптум. В нём Руби писала: "Гилберту, судя по его письмам, Редмонд нравится. Чарли же, похоже, он не слишком пришёлся по душе". Значит, Гилберт переписывается с Руби. Очень хорошо. Разумеется, он имеет на это полное право, только Аня не знала, что Руби первая написала Гилберту, а он ответил на это письмо просто из вежливости. Аня с презрительным видом отбросила письмо Руби в сторону. Но избавиться от неприятного чувства, вызванного постскриптумом, Удалось лишь, прочитав от начала до конца веселое, богатое новостями, замечательное письмо Дианы. В нем, пожалуй, слишком много говорилось о Фреде. Но вместе с тем содержалось и немало интересных известий. И, читая его, Аня чувствовала себя так, словно снова очутилась в Аванлее. письмо Марилы оказалось довольно сухим и бесцветным посланием, исполненным суровой и добродетельной сдержанности, ни слухов о соседях, ни выражения чувств. Но так или иначе, от него на Аню повеяло духом простой, здоровой жизни в зелёных мизанинах. Со всей прелестью умиротворения, покоя и любви, которая всегда ждала её там. Письмо миссис Линд содержало множество новостей церковной жизни. Не обременённая ныне хозяйственными заботами, миссис Линд могла посвящать делам церкви больше времени, чем прежде, и вкладывала в эту деятельность всю душу. В данное время она выходила из себя по поводу никуда не годных временных заместителей священника, претендентов на недавно ставшую вакантной Аванлейскую кафедру. «Похоже, что в наши дни в священники идут одни дураки», — с горечью писала она. «Каких кандидатов нам присылают и какую ахинею они несут?» Половина того, что они говорят, просто неверно. И что ещё хуже, всё это никак нельзя назвать убедительной теологией. Но это тщевшение, которое у нас сейчас, хуже всех. Берёт библейский текст, а потом пускается в рассуждения о чём-нибудь другом. И к тому же, он, видите ли, не верит в то, что ни один язычник никогда не получит спасения души надо же до такого додуматься коли так то все деньги что мы пожертвовали на христианские миссии в других странах выброшены на ветер вот что я вам скажу в прошлое воскресенье он объявил что в следующий раз будет проповедовать о плавающем топище примечание Вероятно, имеется в виду описанное в Библии чудо, совершённое пророком Елисеем. Упавший в реку тяжёлый топор всплыл на поверхность воды. Конец примечания. Уж лучше бы он ограничился Библией и оставил в покое сенсационные темы. Есть ли пастор уже не может найти в священном писании подходящие темы для проповеди. Дела скверно, скажу я вам. Какую церковь ты посещаешь, Аня? Надеюсь, ты делаешь это регулярно. Вдали от дома люди зачастую начинают легкомысленно относиться к посещению церкви. И я полагаю, что студенты университета большие грешники в этом отношении. Мне говорили, что многие из них даже учат уроки в воскресенье. Надеюсь, ты, Аня, никогда не опустишься до такого. Вспомни, как тебя воспитывали, и будь очень осторожна, завязывая новые знакомства. Кто знает, что за народ там в этих университетах? Снаружи они может быть как гробы повапленные, а внутри волки алчущие. примечание Поваплены, то есть окрашенные, намёк на выражение, использованное в Библии. Горе вам, лицемеры, что уподобляетесь гробам повапленным, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты. Конец примечания. Лучше бы тебе и не разговаривать ни с одним молодым человеком, если он не с нашего острова. Я забыла рассказать тебе, что произошло, когда священник заходил к нам в гости. Смешнее ничего в жизни не видела. Я и Марила сказала: "Вот бы Аня посмеялась, если бы была здесь". Даже Марила смеялась. Понимаешь, он маленький, толстый и ноги колесо. Ну так вот. А этот старый боров, мистер Ахарисона, большой, высокий, бродил неподалёку в тот день, да и зашёл во двор. Забрался в задние сени, а мы и не заметили. Когда священник появился в дверях, боров заметался, хотел выбраться из сеней, но выскочить было невозможно, кроме как между священниковых кривых ног. Так Боров и поступил. И так как он был большой, а священник маленький, то сбил священника с ног и утащил на спине. Шляпа полетела в одну сторону, тросточка в другую, и все это в ту самую минуту, когда мы с Марилой появились в дверях кухни. В жизни не забуду, что это было за зрелище. А бедный Боров перепугался до смерти. Теперь всякий раз, когда я буду читать то место в Евангелии, где говорится о стаде безумных свиней, бросившихся с кручи в море, мне будет вспоминаться, как Боров мистера Харрисона несся с холма со священником на спине. Примечание. В Евангелии от Матфея рассказывается, как Иисус Христос Изгнал легион бесов из человека, одержимого нечистым духом, и вселил их в стадо свиней. Свиньи устремились с крутого обрыва в море и утонули. Конец примечания.